Если бы Маника в самом деле это не беспокоило, она бы не пришла ко мне за советом. Я не мог отрицать возможность того, что она обратилась за помощью, скрывая свои истинные намерения, подобно тому, как люди порой обсуждают свои личные проблемы как проблемы друга моего друга. Например, не исключено, что они продолжали вступать в интимную связь, несмотря на то, что их отношения уже рушились. Может, они не были пьяны, но упивались атмосферой. В общем, я не знаю. Моя подруга детства, Ойку Рассадати, однажды выставила меня специалистом по жестокому обращению с детьми, что ж за обиду она меня затаила. Но когда речь заходит о романтических переживаниях, то мои знания были тоньше листокальки, поэтому я не был уверен, с какой стороны подступиться к этим отношениям между студентами университета. Глядя на всё это, я начинал понимать, почему полицейские так любят говорить о невмешательстве в личную жизнь. В случае неудач это могло только усугубить ситуацию и даже вызвать встречное недовольство, Однако я был сыном полицейских, которые тайком проникали в чужие дома и время от времени укрывали в своём доме детей, подвергшихся насилию, при этом оставаясь полицейскими. Почему бы вам двоим просто не поговорить об этом? Нет, такой отрешённый совет я бы не дал ни в коем случае. Хорошо, я пойду и сам поговорю с ним. Если хочешь, можешь пойти со мной, или я могу сходить один. Просто предоставь это мне. Пойду и скажу твоему бойфикуну... Моника тебя любит, поэтому ты не должен чувствовать себя виноватым. Ну, «люблю» — это такое тяжёлое слово. Да и дружба с Каем тоже тяжёлая. Прямо в сверхтяжёлом весе. Произвесла Моника и натянуто улыбнулась, словно попала в беду. Да, должно быть, она в беде. Я заговорила с тобой не для того, чтобы ты настолько далеко заходил. Это только всё усложнит. К тому же, раз всё так закончилось, я и так была готова с ним расстаться. «Правда? Разве у них не любовь-морковь? Занимаются любовью, не любят друг друга?» «Ага. Не нужно пытаться разжечь пламя, которое уже погасло. Или лучше сказать, не стоит подливать масло в огонь. Если уж на то пошло, то сейчас самый подходящий момент. Видишь ли, меня как раз заинтересовал один парень из клуба Лакросса. Какая же она ветренная. От музыкального клуба через клуб исследования клубов до клуба Лакросса. Казалось, что она вступила в 25 клубов только лишь для того, чтобы преследовать парней, которые ей были интересны. Она буквально меняла само самопонятие товарищества. Словаря обновить она не планирует? Обновить. Нет, я хочу... Скорее хочу пойти на свидание. Я из тех, кто скромно желает встречаться со всеми парнями, которые мне нравятся. И что же именно тогда тебя беспокоит в несимметричности получения и причинения вреда? Разве проблема не в том, что ей было неловко из-за разницы во взглядах со своим бойфекуном? «Это я во всём виноват. Я только мешаюсь. Я приношу людям несчастье. Я будто проклят». Можно сказать, что подобные заблуждения являются противоположностью чувства всемогущества и, строго говоря, мало чем отличаются от того, чтобы назвать себя неудачником. Примечание переводчика. Имеется в виду слово «амиотока» — «дождливый мужчина» или «амионна». «Дождливая женщина. То есть человек, чё появление вызывает дождь. Обратная сторона — реверс. Стыдно признаться, но я и сам был склонен говорить подобные вещи в прошлом, так что если вам захотелось сказать нечто подобное, то лучше вместо этого заявите что-нибудь позитивное. Ну, вроде «Я приношу всем удачу». И одних этих слов уже будет достаточно, чтобы поднять настроение всем окружающим. Так что если Маника хочет убраться подальше от парня, который впадает в хандру после занятия любовью, то её решение следует уважать. Это их проблема и их отношение. Такого рода решение, ну, это не то, от чего я могу легко отмахнуться, как от «не моей проблемы». Хм, нет, подождите. Может, это просто моё воображение? Это всего лишь совпадение? Нет, это наверняка совпадение. Не могу же я приносить неудачу. Да, это всего лишь совпадение. Как и то, что во время весенних каникул я встретил вампира на смертном одре всего лишь случайность. Ммм, знаешь, это было бы по крайней мере немного мило, если бы он правда хоть немного похандрил, ведь никакого вреда на самом деле не было. А? Что ты хочешь сказать? То, что меня беспокоит, это моё тело, а то, что наводит на размышления, мои феромоны, наверное. Это уклончивое заявление было, полагаю, наглядным проявлением юности нескончаемых бойфрендов Моника. Да, в этом мире существуют люди, пережившие подобную юность. Но подождите, Бойфикун вовсе не расстроился? Она не говорила этого, но неужели Бойфикун распространяет слухи о том, как он нанёс Моника ночной визит, подавая это как какую-то романтическую историю? Если это правда, то Рагикайоми, её другу, придётся запятнать свои руки убийством. «Не надо никого убивать, не горячись». «Это зависит от того, как пойдёт разговор. В моей правой руке жизнь, в левой руке смерть». «Это что, коронная фраза какого-то киллера?» «А?» «Даже если бы он рассказал кому-то об этом, как о какой-то романтической истории, я бы могла посмеяться над этим, сказав, «Видимо, меня угораздил запасть на дурака». «А даже если бы я не смогла над этим посмеяться, я бы смогла подать в суд, верно?» «Но на самом-то деле всё с точностью да наоборот». Ну или не совсем наоборот. Это скорее обратная сторона. Обратная сторона. Обратная сторона содержит себе лицевую сторону. А он все продолжает и продолжает извиняться. Произнесла Моника таким тоном, будто ей это уже всё надоело. Такого выражения лица я у неё раньше не видел. Сначала он стал передо мной на колени и извинился, потом извинился перед моими друзьями, потом перед членами клуба, которые меня даже не знают, И, в общем, устроил пресс-конференцию, извиняясь во всех направлениях. Продолжает рассказывать всем, какой он грешный человек, кается без остановки. Кается. Пресс-конференция с извинениями. Это весьма привычное зрелище для нашей страны. Будь то на телевидении или в интернете, ежедневно кто-то перед кем-то извиняется. Но даже в современном обществе, где подобные зрелища стали обыденным явлением, извинительный тур Бояфекуна выделялся на общем фоне. Возможно, будь это на самом деле романтическая история, но обычно люди не афишируют свои заблуждения по поводу вины. Даже на пресс-конференциях с извинениями часто можно услышать критику вроде «Я не знаю, перед кем ты сейчас извиняешься, но если уж извиняешься, то извиняйся перед жертвой». Но здесь, похоже, совсем иной уровень. Он извинялся перед всеми и каждым. В данном случае даже жертва не считает нанесённый вред вредом, не существовало такого термина, который бы мог в точности описать этот сценарий Я бы сказал, что это было преступление без жертв. Проигнорировать желание жертвы и извиниться публично, как бы сказать, с некоторой точки зрения это можно было бы даже назвать чем-то вроде благородного самобичевания. Так, наверное, он оценивает себя, исходя из своих моральных принципов. Однако, говоря о заинтересованных лицах, с точки зрения жертвы, это и может нанести реальный вред. Вред. Именно. Из-за этого я больше не хочу появляться в клубе исследования клубов. Все видят во мне жертву того мерзкого ночного визита, и от их жалостливых взглядов и слов утешения мне аж тошно. А все мои попытки что-либо отрицать кажутся просто отговорками». Вред от этого поступка можно сравнить с хулиганским обнародованием своей романтической переписки. Но этот тур публичных извинений и правда был отвратителен. Подать в суд за клевету можно, даже если человек говорит правду, не говоря уже о ситуациях, когда человек в самом деле врёт, Но это не было ложным обвинением. Это была ложная виктимизация. Неприятно, конечно, когда тебя обвиняют в том, чего ты не совершал, но, наверное, просто невыносимо, когда тебя утешают за вред, который ты не получал. В таком случае ты сказать ничего не сможешь. Прямо как я сейчас. Я вообще такой человек. К левете привыкла. Но такое сложно даже для меня. Если бы на меня нападали, я бы могла, так сказать, контратаковать или, по крайней мере, разозлиться. «Ну как мне реагировать на человека, который извиняется?» «Это будто насилие в форме извинений», — сказала Маника. «Это же не ложное признание в ложном преступлении. Похоже, все вокруг искренне верят, что он ничуть не притворяется, признавая свою вину, как любезно с их стороны. И даже когда я говорю ему остановиться, он не останавливается. Когда я начинаю что-то говорить, он думает, что недостаточно сильно извиняется, и продолжает извиняться, извиняться, извиняться, даже говорит, что сам обратиться в полицию». Хотя они, скорее всего, просто выставит его за дверь. Такими темпами он скоро выложит в интернет рукописное письмо с извинениями. Всё зашло настолько далеко, что это уже похоже на домогательство. Неприятная и даже в некоторой степени страшная ситуация. Особенно пугало то, что было невозможно понять истинный намерение фикуна Даже если допустить, что он извиняется за то, чего не совершал, но так ведь его никто к этому не принуждает. Он добровольно возлагает на себя ложные обвинения... а потом ходят и извиняются направо и налево, причиняя вред собственной жизни. Поистине загадочный акт самовредительства, в который он вовлёк ещё и своего партнёра. Я слышал, что существует удивительное количество людей, которые сдаются в полицию за преступления, которых не совершали. Но с таким примером сталкиваюсь впервые. «Прости, я попросила тебя о совете, а сама просто хотела пожаловаться. Если честно, Кайометян, я никогда и не думала, что хочу, чтобы ты что-то делал ради меня». Но потом я вдруг подумала, что сфера влияния боя Фикуна может дойти до тебя, поэтому решила, что будет лучше, если я сама расскажу тебе об этом. Выслушав столь странную историю, я не мог сказать, что её опасения беспочвены или что она реагирует слишком остро, как и не мог сказать, что это просто полёт фантазии. Если бы я не услышал об этом от неё заранее, а затем какой-то незнакомый мне старший вдруг извинился бы передо мной ночной визит к Моника, я бы просто не знал, как реагировать. Мне в мыслях не было видеться с парнем своей подруги, но теперь, когда всё сложилось так, как сложилось, он превратился в крайне опасного персонажа, которому даже приближаться не хотелось. Просто представьте, что вас выставляют жертвы без вашего ведома. Это как если к вам кто-то подойдёт и скажет «И «Извини, что я издевался над тобой в прошлом». А ты вообще не помнишь ни этого человека, ни чтобы над тобой издевались. В таком случае... Я понял. Кажется, я всё понял. Вот почему... «Окей. Okay. В общем, я просто придумала для тебя хорошую загадку, а потом слова случайно сами слетели с языка». Так она и сказала. Но если она хочет избежать будущей ситуации, в которой ей придётся выслушивать от меня ложную жалость, то могу лишь принести искренние извинения за то, что вместо того, чтобы дать дельный совет, я вынудил её придумывать столь неубедительную отговорку. «Мои искренние извинения». Или это чувство вины тоже было ложным? «Это есть извращенная обратная сторона чувства всемогущества?» Просто я сомневалась. Неужели ей правда хочу втянуть невинного Коэмитяна, который бессменно встречается со своей девушкой ещё со школы, в эту грязную мыльную оперу? Наверное, это было бы чересчур эмоциональный опыт для тебя. И правда, это больше подходит не для Этури бунка а для Кадансина Вэллс. Причём в эпоху Эрагура Романов, а не в эпоху Синхонкаку. Примечание переводчика. Эрагура... Жанр японских эротических романов, характеризующийся наличием абсурдных и вызывающих отращение сцен. Синхонкаку — японский жанр детективов, построенный по классическим западным канонам и основанный прежде всего на решении логических загадок, непосредственно связанных с преступлением. Многие романы Нисси Уэссина относятся именно ко второму жанру. Даже несмотря на то, что романы в двухрядном формате уже не так популярны. Примечание приводчика — Речь идёт о классической верстке японских романов, когда текст читается столбиками справа налево. Для простоты чтения, каждая страница в таких романах разбита по горизонтали на две части. Собственно, цикл истории в оригинале именно так и выглядит. Но, Маника, меня расстраивает тот факт, что ты обращаешься со мной как с ребёнком, который ничего не смыслит в отношениях между мужчиной и женщиной. Поэтому жалости я не испытываю. Но вот что насчёт рассказанного тобой? В твоей истории было кое-что, чем я могу посочувствовать. «Посочувствовать? Это не столько телепатия, сколько эмпатия. Другими словами, кое-что, что я не могу называть «не моим делом». Я произнёс это с очень важным видом, хотя на деле просто хотел выглядеть круто. Кстати, ты же знаешь что девушка с которой я встречаюсь ещё со школы? Буквально на днях мы с ней разговаривали о том, что нам нужно расстаться». Так ей и сказал.